Глава 123. Всё рушится с треском. Что это было? шепчу я, одновременно желая и посмотреть на то, что происходит с Сайрусом, и закрыть глаза, опустив голову на грудь Хатсану. Желание закрыть глаза побеждает, в основном потому, что я невероятно устала и у меня всё болит. Но также потому, что то, что я сейчас наблюдала, Как тело Сайруса схлопнулось, вероятно, самая чудовищная вещь из всех, что мне приходилось видеть. Ничего такого, о чём бы тебе стоило беспокоиться. Кости этого ублюдка регенерируют в конце концов. Тихо отвечает Хатсон и приглаживает волосы вокруг моего лица. Но когда я кладу голову ему на грудь и пытаюсь отгородиться от нестерпимой боли, он твёрдо говорит: "Не засыпай, Грейс. Вряд ли укусы вампиров работают так же, как сотрясение мозга. Я с трудом выдавливаю из себя каждое слово, пытаясь пошутить, чтобы в последний раз увидеть улыбку на лице Хадсона. «Да, из-за этого я и беспокоюсь», — шутит он в ответ, неся меня по полю. «Как бы ты не заработала сотрясение мозга». Джексон и Мэйси наконец добираются до нас, и Джексон требует. «Отдай её мне». Но Хатцен даже не смотрит на него. Он не переносится, а просто широко шагая, идёт дальше и говорит только одно: "Застав всех покинуть эту арену". Не знаю, следует ли Джексону к указанию Хатцена, но гул голосов стихает. Теперь он начал отдаляться. Хотя, возможно, всё дело в действии яда на мой организм. "Грейс, держись", просит Мейси, и в голосе её слышатся слёзы. Мы придумаем, как тебе помочь. Должно же быть какое-то заклинание, ритуал. Должно же быть хоть что-то. Мой отец сейчас разговаривает с ведьмами и вампирами, которые работают в школе. Они пытаются найти способ. Она замолкает, не желая произнести то, о чём думаем мы все, что ни заклинание, ни магический ритуал мне не помогут. Сайрус слишком силён. Действие его укуса необратимо. Они могут искать сколько угодно, но если то, что Хатцен рассказывал мне о своём отце, правда, они ничего не найдут. Как бы мне ни хотелось, чтобы это было не так, чтобы это оказалось неправдой. Боль растекающаяся сейчас по моему телу говорит об обратном. Но как же тяжело видеть Мейси такой безутешной. Её лицо искажено, по нему текут слёзы. и она даже не пытается их вытирать. «Всё нормально», — утешаю её я, «потому что кто-то же должен её утешить. С тобой всё будет хорошо. Я провожу пальцами по её предплечью, только до него я и могу достать». «Куда ты идёшь?» — спрашивает Джексон. «Куда ты несёшь её?» «У меня есть одна мысль». Сквозь тиснутые зубы отвечает Хадсон, не переставая быстро шагать, и сжимает меня всё крепче. «Это может не сработать, но это лучше, чем просто сидеть и ждать, когда она умрёт». Остальные морщатся. Но я рада, что кто-то наконец сказал это вслух. «Я умру». «Какая мысль?» — шепчет Мэйси. Хадсон не слушает её. Он охвачен яростью. В нём бушует гнев. Не знаю, понимают ли это остальные. Его лицо остаётся совершенно бесстрастным. Но я чувствую это по тому, как он держит меня. Вижу по тому, как сжаты его зубы, слышу по его неровному дыханию и слишком частому биению сердца. Всё нормально, говорю я, но в этот миг меня накрывает волна ещё более ужасной боли. И я невольно выгибаюсь у него на руках. Я изо всех сил зажмуриваю глаза, стискиваю зубы и сжимаю кулаки, пытаясь сдержать крик. Ничего не нормально, рычит он, когда мы наконец выходим из дверей стадиона. В ту же секунду за нашими спинами слышится громовой треск. Мэйси шумно втягивает в себя воздух, её лицо бледнеет. Затем здание начинает рушиться. Поверх плеча Хаца я вижу, как стадион, камни, металл, стекло и дерево разваливается на куски. Что это? верещит Мэйси. Джексон, что ты творишь? Но Джексон так же мертвенно бледен, как и она. Это не я. Ты понятия не имеешь, что такое настоящая сила. Я вспоминаю эти слова Хатцена и тот момент, когда я возвращала ему его силу, и когда мне стало ясно, насколько она огромна. Настолько, что он одним взмахом руки обратил кости своего отца в пыль. Настолько то бы одной лишь силой мысли разрушить весь школьный стадион. Настолько, что он может сделать всё, что хочет, и когда хочет. Из судя по судорожному вдоху Джексона, он тоже это знает. А значит, ему также известно, что Хадсен говорил мне правду с самого начала. Потому что если бы он в самом деле был серьёзно настроен на массовые убийства и геноцид, Как считал Джексон около 2 лет назад, то это бы уже произошло. Хатсон совершил бы это щелчком пальцев, одним взмахом руки, и никто не смог бы его остановить. Джексон узнал бы об этом только после того, как это уже стало бы историей, потому что именно такой силой обладает Хатсон. Из стадиона с криками выбегают зрители, и он продолжает разрушаться. Огромные куски обшивки и купола взрываются, не долетая до земли. Кресла с верхних трибун, куски крыши, обломки стен — всё это рассыпается в пыль, которая, не причиняя никому вреда, падает на снег. Я понимаю, что делает Хадсон, чувствую исходящий от него гнев. Он хочет смести арену с трибун, которой зрители, удобно устроившись, Смотрели, как Коул пытается убить меня, как Сайрус убивает меня, и ничего не сделали. Но он не причиняет им вреда. Мне даже нет нужды смотреть, чтобы убедиться, что это именно так. Однако он определённо хочет их напугать. И если честно, я бы не погрешила против истины, если бы сказала, что в какой-то мере они это заслужили. Какая же сила нужна для того, чтобы разрушить стадион, но никого при этом не ранить и не убить? И какой железный контроль. Я улыбаюсь. Его отец считал, что он не имеет контроля над своей силой. Но это не так. Сайрос понял бы это, если бы уделял больше внимания сыну. Тот день в воспоминаниях Хатцена, тогда он сокрушил всё, что было в комнате. Кроме своего отца, что же ещё может сделать Хадсон? Я уже побывал мёртвым. Ну, вроде того. Вроде того, что это значит? Это значит, что многое из того, во что я верила последние несколько недель, последние несколько месяцев, было неправдой. Это значит, что многое из того, в чём я обвиняла Хадсона, не было его виной. А может быть, это вообще не происходило? И от того, что он несколько раз пытался мне это сказать, мне становится ещё хуже. Почему ты мне не сказал? спрашиваю я, пока он идёт от стадиона к лесу, из которого мы вышли меньше 2 часов назад. Этот лес кажется мне сюрреалистичным. Здесь всё так изменилось и осталось таким неизменным. Теперь боль достигла уровня, который погружает меня в пограничное состояние между жизнью и смертью. Сознание мутится, отделяется от тела, и я почти перестаю ощущать мучения. Теперь я вижу только одно хатсана. Этот момент. Последние слова, которыми мы обменяемся в жизни. И я хочу, чтобы он знал, знал, что теперь я вижу всё. Вижу его Сказал что, спрашивает он. Почему не нужно приближаться к моему отцу? По-моему, мы уже несколько раз обсуждали эту тему. Нет, отвечаю я, проглотив ком в горле. Почему ты не сказал мне? Какой ты хороший человек. Он изумлённо смотрит на меня. Мы глядим друг другу в глаза. На секунду Хатсон останавливается, и Мейси и Джексон спрашивают: "В чём дело?" он не отвечает им, он не говорит ничего, и я тоже. Мы просто смотрим друг на друга, и между нами воцаряется странное согласие. «Мы поговорим об этом позже», — говорит он и идёт дальше. «Не будет никакого позже», — тихо отвечаю я. «И ты сам это знаешь». Он начинает что-то говорить, затем замолкает, сглатывает. «Сгладывает». начинает говорить опять и снова замолкает. Вокруг нас начинает что-то взрываться. Я отрываю взгляд от его глаз и вижу, как вековое дерево в мгновение ока превращается в опилки. Хатсан. Я касаюсь его руки, лежащей на моём бедре, и накрываю её ладонью. Что ты делаешь? Он только молча качает головой. С каждым его шагом Взрываются всё новые и новые деревья, и лес вокруг нас превращается в ничто. Он уничтожает лесной массив в приступе всепоглощающей ярости. «Хатсон», — шепчу я, — «пожалуйста, не надо. Ты ничего не можешь сделать». Деревья взрываются десятками. Затем он, наконец, останавливается посреди прогалины, которую сотворил, уничтожив сотню деревьев, одной лишь силой мысли. Один уголок его рта приподнимается в насмешливой улыбке. Чёрт возьми, Грейс. Твоя вера в меня, как всегда, беспредельна. Но в его глазах нет ни капли веселья. И сейчас они кажутся не ярко-голубыми, а серыми, из-за отражающейся в них бури чувств. Дело не в том, что я не верю в тебя, а в том, что я твоего отца завладевает моим телом. ты не можешь этого исправить он сжимает зубы ты даже не представляешь себе что я могу сделать теперь я уже знаю зачем он это говорит он пытается убедить самого себя может и так зато я знаю на меня накатывает новая волна боли и я судорожно втягиваю в себя воздух должно быть до этого я находилась в глазу урагана где царит спокойствие а теперь боль возобновилась Моё время уже на исходе. Ты ничего не понимаешь, резко бросает он, и в глазах его стоят слёзы. Но скоро поймёшь.